Словист. Рукопись ушла. Наконец я могу вздохнуть свободно. Дома, знаете ли, пожар или что еще? При моей жизни этого не напечатают. Представляю себе, как обрушатся, когда напечатают Лихачев и его школа. Они привыкли говорить, что Игорь был чуть ли не отщепенец, навлек беды на Русь. Я весной делал доклад в Институте мировой литературы, разумеется, я не мог привести всех археологических данных, это перегрузило бы мое сообщение. Я привел выборку из летописей, все ахнули. Игорь был великий, великий государственный деятель. Это не просто поход, один из походов в степь, нет, там же все написано, Игорь. Как они только читают. Игорь искал выхода к морю. Он, как Петр, шел назов на там перекресток торговых путей на восток, на Кавказ. Мы, СКА, он специалист по древнерусскому оружию из музея Советской Армии, мы доказали, что Игорь был не только великий государственный деятель, но и великий полководец-новатор. Он первым применил новую тактику боя – охват противника с флангов. У него учился Александр Невский. Если бы не тактика Игоря, Александр не мог бы победить в ледовом побоище. Они до сих пор превозносят этого, извините, поганца Святослава. Вот, дескать, пример истинного патриота. Говорят, Святослав – киевский князь. И не задумываются, что он киевский городской князь, а не князь всего киевского княжества. Всем княжеством правил Рюрик. Этот Святослав из всей Руси раззвонил и половцам сообщил о походе Игоря, чтобы они могли собрать силы. И подумать как Игорь держался. Это неслыханно в истории войн. Двое суток. Никакой Дарий. Кир не могли продержаться более суток, а Игорь мог. Я удивляюсь, как они только читают. Там же... Прямо написано, что после побега Игорь приехал в Киев, но не к Святославу в Софию, а к Рюрику, своему другу, на взвоз в Пирогощу. Там так написано. И в летопсих говорится, что через три года после возвращения Игорь женил сына на дочери Рюрика. 1979